Глава 16. Мастерство преследования и отдаления. Конфликты в паре, когда один преследует, а другой отдаляется, не просто разрешить, так как оба партнёра не могут смириться с тем, что оказались в таких ролях. Преследователи ненавидят себя за то, что преследуют отдаляющихся партнёров, а последние ненавидят себя за то, что отдаляются. Каждый считает себя неполноценной личностью, которая нашла себе точно такого же неполноценного спутника жизни. Преследователи падут духом, рисуя себя в образе зависимыми, требовательными и вечно ноющими. Как правило, они на протяжении многих лет страдают от критики окружающих и самокритики на эту тему. Вдобавок они часто ассоциируют подобные черты с одним из родителей, на которого, по крайней мере, в этом отношении, не хотят быть похожими равнодушные обычно переживают всё то же самое, разница лишь в определениях, от которых они страдают: замкнутый, безучастный и боится близости. Проблема преследования и отдаления в отношениях даёт простор для стиля мышления, объясняющего конфликты недостатками характера, и именно поэтому её так тяжело устранить. Пара сталкивается с почти непреодолимым искушением истолковать трудности в общении неприятными чертами характера партнёра или своими собственными. Сами того не ведая, Пола и Джей награждают друг друга уничижительными характеристиками, обвиняя себя или партнёра в зависимости, требовательности или страхе близости, и тем самым отрезают себе путь к разумному подходу. Они убеждены, что размышлять или говорить больше не о чём. Необходимо всего лишь прекратить быть требовательным или избегать близости или делать что-либо другое, в чём тебя обвиняют. Отбросить обвинения. Если Пола и Джей хотят преодолеть свой конфликт преследователя и равнодушного, им необходимо обдумать сложившуюся ситуацию, не обвиняя ни себя самих, ни друг друга. Им нужно знать, что первое. Они столкнулись с серьёзной разновидностью вируса, который в той или иной степени знаком каждой паре. Помня об этом, Пола и Джей смогут освободиться от мысли, что они единственные на свете, кто переживает подобные трудности. Второе. Устранить эту проблему сложно не только потому, что у них не получается измениться. Пола не может просто взять и перестать преследовать, а Джей не в состоянии просто взять и перестать отдаляться. Третье. Вирус — Кабарин тем, что практически каждая попытка освободиться от него лишь усугубляет ситуацию. Пола тратит все силы на то, чтобы удержаться от преследования, и это часть проблемы. А Джей предпринимает бесполезные, дающие прямо противоположные результаты попытки не отдаляться от жены. Четвёртое. Дело в том, что они оказались в ловушке. Перед ними возникла мучительная дилемма, а вовсе не воображаемый эгоизм и не разумность, не желание идти навстречу друг другу, бесчувственность и злонамеренность, бессердечие, стремление подчинять и заниматься саморазрушением, как они думают о себе или друг о друге. Пятое. У Полы есть причина преследовать. Муж всё время оставляет её одну, а Уджея отдаляться, жена психологически давит на него. Шестое. Оба им не удаётся донести до партнёра важные мысли и чувства. Пола права, когда говорит, что им необходимо найти способ выяснить отношения, а Джей прав в том, что попытки сделать это обычно приводят к неприятным обоим ссорам. Седьмое. Единственный способ избежать преследования и отдаления воздерживаться от любых обвинений, что нереально пытаясь достучаться до любимого человека, преследователь чаще всего прибегает к критике, чем вынуждает равнодушного отдаляться. Восьмое. Преследование и отдаление усиливает разницу в настроении партнёров. Изначально Джей испытывает желание, пусть и не самое страстное, делать то, о чём мечтает Пола: разговаривать, быть нежным и заниматься сексом. Но чем больше неодобрений он ощущает со стороны Полы в связи с тем, что не делает этого, тем меньше ему всего этого хочется. 9. Не только преследователь чувствует себя лишённым любви и заботы, то же самое происходит с равнодушным партнёром, просто он или она не подозревают об этом. Поле не хватает мужа, который был бы рад проводить с ней время, а Джей подсознательно тоскует о жене, с которой ему хотелось бы быть наедине. 10. Попытки каждого из партнёров справиться со своей проблемой самостоятельно ухудшают состояние другого. Пола стремится избавиться от чувства обделённости тем, что психологически давит на мужа, а Джей пытается сбросить психологическое напряжение, оставляя жену в одиночестве. 11. Отчасти соотношение преследования и отдаления в паре зависит от ситуации, например, от того, кто из партнёров в данный момент больше занят. Далее я подробно разбираю каждый из 11 пунктов. Если вы не хотите вникать в детали, переходите сразу к концу главы, где дан пример разговора пары, которой удалось усвоить все 11 фактов и научиться успешно общаться. Факт первый. Партнёры в конфликте, преследователь-равнодушный страдают от очень распространённой проблемы супружеских пар. Полы и джи уверены, что благополучные пары не знают подобных проблем. Им кажется, что между ними происходит нечто ужасное, и никто, кроме них, не мог бы оказаться в таком положении. У них отлегло бы от сердца, если бы они осознали, что преследование и отдаление типичные побочные эффекты совместной жизни. Каждая пара страдает от них в той или иной степени, а у них просто оказался особенно тяжёлый случай. Воспринимая преследование и отдаление как проблему, свойственную многим парам, а не как недостатки характера, партнеры легче справятся с ней. Факт второй. Преследователь не может прекратить преследовать, а равнодушный отдаляться. Главный совет, который обычно дают парам, оказавшимся в конфликте преследования и отдаления, перестаньте делать то, что вы делаете. Преследователям рекомендуется. Уважать потребность партнёра в личном пространстве. Проводить больше времени самостоятельно. Быть немного более холодными в общении. Вести себя более обособленно и привыкнуть проводить время в разлуке. Не стремиться рассказать партнёру обо всём. Прекратить давить, ныть, требовать и контролировать. Стать чуть менее доступными для партнёра. Другими словами, прекратить преследовать Следуя этой логике, как только партнёр-преследователь прекращает гоняться за равнодушным, последний чувствует облегчение, и ему или ей больше нет смысла отдаляться. Этот совет плох тем, что прекратить преследование не так-то просто. Да, Пола может заставить себя не возмущаться вслух тем, что Джей не проявляет к ней нежности и заботы, но отказаться мечтать о внимании с его стороны выше её сил. И Джей, зная, что жена по-прежнему жаждет именно этого, хотя и перестала требовать на словах, будет продолжать жить в напряжении. Вот почему игра в недоступность редко приносит плоды. Ваш партнер понимает, что вы играете, и что на самом деле все так же легкодоступно. Изображать равнодушие полезно, партнер, скорее всего, действительно начнет за вами бегать, лишь в том случае, если вы больше не станете играть. То есть потеряете к бывшему возлюбленному или возлюбленной всякий интерес и больше не будете переживать, бегает он за вами или нет. Но тогда, разумеется, уже поздно восстанавливать отношения, потому что вам они уже не нужны. Точно так же, как преследователи, равнодушные не могут просто так отказаться от своего поведения. У них нет другого способа справиться с психологическим давлением и неодобрением, которые они ощущают со стороны партнёра. Если партнёры понимают, что оказались перед сложным препятствием, и дело вовсе не в том, что они оба упрямо отказываются меняться, им легче проявить симпатию по отношению к себе и друг другу и тем самым найти выход. Факт третий. Преследователь прикладывает титанические усилия, чтобы не преследовать партнёра, а равнодушный тратит массу энергии на то, чтобы не отдаляться, но у обоих это слабо получается. Если одна причина того, что совет "Перестаньте бегать за партнёром" не работает, заключается в том, что преследователь и так пытается остановиться и тем самым создаёт ещё больше проблем. Когда поло представляет себя со стороны жалкая зависимая женщина, хвостиком бегающая за мужем, выпрашивая крохи внимания, всё у неё внутри переворачивается от отвращения. Она кипит ненавистью к себе из-за того, что оказалась в таком положении. Вот почему Пола прикладывает усилия к тому, чтобы выходить в свет и заниматься чем-нибудь без участия мужа. Но это не приносит облегчения, потому что доказывая свою независимость, например, записавшись на курсы гончарного ремесла или сходив в кино с подругой, она получает прямо противоположный результат и чувствует себя ещё более одинокой без Джея. Есть ещё кое-что, вызывающее у Полы острый приступ ненависти к себе. Она не хочет, чтобы Джи или кто-то из окружающих считали её человеком, который вечно жалуется на недостаток внимания. Поэтому она старается не жаловаться и не предъявлять претензии. Но это тоже не помогает, потому что подавляя недовольство, она в итоге не выдерживает и выплёскивает всю накопившуюся злость и обиду сразу, и тем самым только убеждает Джи в том, что она всегда так думала, просто скрывала свои мысли. И вот что ещё ненавидит в себе Пола. Ей не хочется быть женой, которая постоянно пытается изменить мужа. Поэтому она стремится принимать Джея таким, какой он есть. Но у неё не получается, потому что со временем требования измениться по отношению к мужу накапливаются и вырываются наружу в преувеличенном виде. В то время как Пола, партнёр-преследователь, прилагает все силы к тому, чтобы остановиться, Джей, равнодушный партнёр, старается не отдаляться. Он испытывает отвращение, когда представляет себя холодным, безучастным мужем, который постоянно отказывает жене в любви и внимании. Поэтому он старается делать над собой усилия и проявлять больше заинтересованности и участия. Но это неравный бой, и он быстро падает духом. Потребность в защите собственных границ вскоре даёт о себе знать. Когда Джей предпринимает энергичные и целенаправленные усилия к тому, чтобы дать Поле то, в чем она, по его мнению, нуждается, например, устраивает жене пикник, обычно весь труд идет на смарку, потому что ему не удается скрыть, как мало радости ему это доставляет. Раньше было принято думать, что преследователи и равнодушные искренне верят в свою правоту. Однако сегодня ясно, что ситуация обратная. Обоисто во стараются изменить своё поведение, за которое подвергаются осуждению. Пола боится показаться слишком настырной, все её силы уходят на то, чтобы не бегать за мужем, но периодически нервы не выдерживают, и она взрывается, устраивая мужу импульсивные и яростные гонки с преследованием. Джей переживает, что слишком отдаляется от жены, поэтому постоянно, но безуспешно борется со своим желанием отдаляться. Если бы Пол и Джей осознали, сколько душевных сил потратили на то, чтобы измениться, они бы отнеслись с большей симпатией и к себе самим, и друг к другу. Факт четвертый. Оказавшись в конфликте, преследовании и отдалении, партнеры не осознают, что вдвоем угодили в ловушку. Зачастую и преследователи, и равнодушные уверены, что их партнеру ничего не стоит измениться. Неужели ему или ей так трудно проявить немного нежности и участия, рассуждают преследователи. Неужели ему или ей сложно проявить немного самостоятельности и не требовать к себе постоянного внимания, задаются вопросом равнодушные. В конфликте преследования и отдаления мы не отдаём себе отчёта, что наш партнёр ощущает себя таким же загнанным в тупик, а мы сами увязли в проблеме ещё глубже, чем думаем. И Пола и Джей вынуждены выбирать между двумя вариантами, ни один из которых не решает их проблему. Пола преследовать или попробовать не бегать за мужем. Джей отдаляться или попытаться проводить с женой больше времени. Как мы видим, всё это не приносит ни тому, ни другому радости. Пола и Джей получат преимущество, если поймут, что оба столкнулись с трудной дилеммой. И дело вовсе не в воображаемом эгоизме, неразумности, не желании идти на компромисс, бесчувственности, злонамеренности, бессердечье, стремлении контролировать партнёры и заниматься саморазрушением, как они думают о себе или друг о друге, поняв, что вдвоём угодили в ловушку, и выбираться из неё тоже предстоит вместе, они проникнутся большей взаимной симпатией. Партнеры окажутся в выгодном положении или, по крайней мере, получат фору, если сообща признают, насколько плохи у них дела. Так как Пола и Джей не понимают, что очутились в ловушке, они считают, что могли бы измениться, если бы по-настоящему захотели, то приходят к выводу, что, должно быть, подсознательно оба желают своему браку провала. Вероятно, они намеренно выбрали в спутнике жизни человека, который обращается с ними так же дурно, как с ними обращался кто-то из взрослых в детстве. Эти обвинения и самообвинения строятся на предположении, что Пол и Джей втайне желали неприятностей, которые с ними происходят, и подсознательно их планировали. Яркий пример мышления в стиле «ты сам этого хотел». Пара приходит к такому заключению, потому что не знает, чем ещё объяснить, почему Пола никак не может перестать преследовать, а Джей отдаляться. Поэтому им необходимо узнать нечто важное. Супругам нужно осознать, что они не могут просто взять и прекратить преследовать и отдаляться. Они угодили в ловушку. Факт второй. Они всё время предпринимают попытки изменить своё поведение, чем лишь усугубляют проблему. Факты 3 и 4. Преследователь преследует, а равнодушный отдаляется по вполне понятным причинам. Факт 5. У преследователя есть причина преследовать, у равнодушного отдаляться. Раз Пола реагирует на отчуждение мужа повышенной требовательностью, а Джей реагирует на требовательность отдалением, это означает, что муж Полы и правда оставляет ее в одиночестве. У неё есть причина преследовать. А Джей действительно чувствует, что жена давит на него. У него есть причина отдаляться. Если взглянуть на ситуацию глазами Полы, становится ясно, почему она преследует мужа. Что ещё остаётся делать, если человек, чьё присутствие и мнение для нас важнее всего, не хочет с нами разговаривать и постоянно нас покидает? Если стать на сторону Джея и взглянуть на него нанимающую ситуацию, в которую он оказался, становится понятно, Почему он старается избегать жены? Джив в незавидном положении. Он изо всех сил старается дать партнёру нечто, нежность и ласку, что обычно даётся само собой, то есть естественно, без всяких усилий, и возродить себе чувство любви к женщине, которая, принимая его внимание и её обиду, не демонстрирует особой любви по отношению к нему. Факт шестой. Оба партнёра не могут донести друг до друга важные мысли и чувства. В позиции каждого партнёра есть зерно истины, что хорошо видно на примере типичного спора преследователя и равнодушного. Преследователь настаивает на том, чтобы больше общаться. Полутерпеть не может, когда Джей выходит из комнаты на середине ссоры. Она считает, что он всегда убегает вместо того, чтобы выяснить вопрос до конца. Равнодушный считает, что партнёр непомерно увлекается болтовнёй. Джей заявляет: "Разговоры только ухудшают дело". Большинство проблем исчезли бы сами собой, если бы ты не говорила о них так много. На самом деле оба партнёра отчасти правы. Пола права, что у них есть проблемы, которые необходимо обсуждать. А Джей прав, утверждая, что в данный момент нормальное общение им недоступно. Все попытки поговорить заканчиваются мучительными для обоих ссорами. В данном случае, как и во многих других, партнеры, переживающие конфликт, преследование и отдаление, занимают противоположные стороны в вопросе, по которому их мнения в основном совпадают. В спокойные минуты, когда они не ругаются, Джей согласится, что у них есть проблемы, которые стоило бы обсудить, даже несмотря на то, что от природы Джей не очень-то разговорчив, а поло, что их разговоры, как правило, заканчиваются ничем. Факт седьмой. И единственный способ избежать конфликтов, преследований и отдаления – воздерживаться от любых обвинений, что невозможно. Преследователи и равнодушные практически постоянно чувствуют себя виноватыми. Первые пребывают в постоянном страхе, что окружающие или внутренний голос будут критиковать их за то, что они давят и ноют. Вторые не могут спокойно жить, страшась услышать, что они холодные и бессердечные. Отношения в стиле преследования и отдаления возникают из-за обвинений, которые сами партнёры, навешивая ярлыки, не всегда осознают. Преследователи начинают преследовать, потому что в отличие от партнёров, склонных справляться с напряжением размолвками, разочарованием или недопониманием, устанавливая контакт и привлекая внимание. Так поступает и Пола. Она пытается разбить лёд между собой и мужем, вовлекая его в разговор. Пола Ты что-то притих сегодня. На первый взгляд, звучит разумно. Во-первых, это правда, Дже действительно сегодня молчаливее, чем обычно. Во-вторых, это одно из тех обычных наблюдений по ходу жизни, которые бессознательно делают люди, живущие под одной крышей. В-третьих, разве не здорово, что один из партнёров обращает внимание на то, что происходит в отношениях? Но в этой фразе есть скрытое неодобрение. Ты что-то притих сегодня, подразумевает «Тебе следовало бы быть поразговорчивее». Джей, чувствуя укор, защищается, в свою очередь обвиняя. «Джей, я просто устал. В любом случае не понимаю, почему мы должны проводить каждый вечер за разговорами». Пола и Джей, которые еще минуту назад тянулись друг к другу, теперь оказались по разные стороны баррикад. Вот к какому эффекту приводит критика. Даже если Джей испытывал желание близости, теперь оно вытеснено более насущной потребностью защитить себя. Пола зашла в тупик, настаивая на важности разговоров, а Джей настаивая на том, что в них нет нужды. Достаточно незначительного повода, чтобы разгорелся конфликт преследования-отдаления, а начавшись, он очень быстро набирает обороты. Видя, что ей не удаётся донести свои мысли и чувства до мужа, Пола с удвоенной силой бросается в атаку. Пола Вообще-то это уже не первый вечер, когда ты не говоришь мне ни слова. Мы проводим так всю неделю, 4 вечера подряд. Теперь Джей чувствует себя по-настоящему уязвлённым. Джей. Ну и что тут такого? Я очень устаю. И кроме того, я говорю с тобой просто, возможно, ты меня не слушаешь. Теперь Пола чувствует себя по-настоящему непонятой. И как мы все часто поступаем в такие минуты, начинает преувеличивать. Пола ты называешь разговором фразы типа «Передай соль» и «Где почта?» «Потому что это почти все, что я от тебя слышу». Чтобы избежать этого удручающего обмена репликами, Поле стоит начать разговор с какой-нибудь фразы, которая не содержит обвинения. Пола. «Не знаю, Джей, может, дело в наших нынешних безумных графиках работы, но у нас не было толком времени побыть вместе, и я соскучилась». Пола вряд ли скажет нечто подобное, — Она считает, что проблема в Джее, а не в расписании их работы. Но если бы она так сказала, начала разговор о том, что они отдалились без осуждения. Джею не пришлось бы защищаться, он смог бы признать свою долю ответственности в сложившейся ситуации. Джей, да, я сильно волнуюсь из-за учебы на этой неделе и так замотался, что даже не нашел времени рассказать тебе об этом. Джей охотно вступил бы в разговор, если бы знал, что его ни в чем не упрекают. Если бы они с Полой обменялись подобными фразами, то поняли бы, как соскучились по задушевному общению друг с другом. И так как они говорили бы откровенно, чувство близости между ними восстановилось бы. Но как я заметил выше, Пола не собирается подходить к вопросу с такой стороны. Она злится на Джея и злость так или иначе вырвется наружу. Гнев практически неизбежная составляющая в отношениях преследования и отдаления. Преследователь неминуемо обрушивает гнев на равнодушного партнёра за то, что тот избегает общения, а последний в ответ тоже впадает в бешенство. Партнёры смогут быстрее разрешить конфликт при сведении отдаления, если поймут, что один из них склонен справляться с напряжением и неопределённостью, вступая в контакт. Это почти всегда оборачивается обвинением, что вынуждает второго партнёра защищаться уходить от контакта и замыкаться в себе. Избавиться от этого стиля общения, один партнёр стремится к контакту, другой защищается либо избегает, легче если смириться с его неизбежностью в данный момент и не воспринимать как знак того, что что-то серьёзно не в порядке с вами, партнёром или вашими отношениями, или что другие пары никогда не сталкиваются ни с чем подобным. Факт 8. Преследователям Грозит опасность потерять всякое желание укреплять свою независимость, а равнодушным утратить всякое стремление к близости. Главная беда в истории Полы и Джея то, что их поведение привело к утрате желаний и ритуалов, которыми обладали на раннем этапе отношений. Когда-то Джею хотелось разговаривать, проводить вместе время, быть нежным и заниматься сексом с Полей, но чем больше недовольства он ощущал со стороны жены из-за недостаточного, по её мнению, энтузиазма мужа, тем слабее становилось его желание. Он стал холодным и избегающим близости. Когда-то Полин нравилось быть самой по себе, но чем больше отторжения она чувствовала со стороны Джея, тем меньше ей хотелось проводить время одной. Она стала более беспомощной и требовательный. Важно уметь увидеть, что подобные желания и свойства теряются из-за того, по какому пути развиваются отношения, а не как следствие недостатка в характерах партнёров. Факт девятый. Равнодушный партнёр испытывает такой же дефицит любви и внимания, как и преследователь. Легко заметить, что полу чувствует себя обделённым. Ей не хватает тепла, чуткости, нежности, заботы, поддержки и товарищества, ради которых мы вступаем в отношения и которые ей хотелось получить, когда она и Джей создавали семью. Временами ей кажется, что она попала в ловушку брака без любви. Когда Джей приходит домой по вечерам, то приветствует собаку гораздо теплее, чем жену. Любой бы согласился с Полой, нелегко чувствовать себя второй после пуделя. Однако вот что Пола. Джей И практически каждый из нас, упускает из виду, дж ощущает себя не менее обделённым, чем его жена. Пола тоскует о муже, который предвкушал бы встречу с ней каждый вечер. Дж тоскует, потому что не может быть мужем, который предвкушает встречу с женой каждый вечер. Гораздо приятнее думать о том, что встретишь дома любимую жену, а не женщину, общение с которой ты предпочёл бы избежать. И гораздо радостнее быть в отношениях, испытывая теплоту, привязанность, нежность, желание заботиться, проводить вместе время и заниматься сексом, чем в отношениях, в которых твоя единственная отдушина пиво с друзьями. Джио чутился в той же ловушке брака без любви, что и Пола. Его мечты о счастливой семье тоже пошли прахом. Просто он об этом не догадывается. Дж так сосредоточен на словах полы о том, чего ей не хватает, и на том, как получше защититься от нападок жены, что у него не остаётся времени подумать. Чего не хватает ему самому? Факт 10. Временами партнёров неудержимо тянет погладить друг друга против шерсти. Даже если бы Полы и Джи поняли, что их реакции вполне оправданы, они всё равно наверняка осуждали бы себя за то, что остаются в отношениях, которые столь очевидно трещат по швам. И мне необходимо осознать, что все пары сталкиваются с проблемами, которые ставят под угрозу их союз. В любых отношениях всегда найдутся слабые места, и со временем они неизбежно начинают бросаться в глаза. Вопросы и трудности, с которыми партнёры справляются легко, начинают восприниматься как само собой разумеющееся. Более сложные препятствия, камни преткновения, выдвигаются на первый план. Вскоре партнёры уже не замечают ничего, кроме этих нерешённых вопросов. Полу и Джей во многом привыкли полагаться друг на друга: когда Полу охватывает страх, печаль, у неё опускаются руки, она знает, что Джей придёт на помощь. Если у неё случаются проблемы с друзьями, родственниками или на работе, она рассчитывает на сочувствие, поддержку и помощь мужа. И Джей тоже может положиться на Полу в этом отношении. Тем не менее, есть обстоятельства, в которых партнёры не в состоянии подставить друг другу плечо. Это происходит, когда бурная реакция одного из партнёров на задетые чувства вызывает не менее бурную реакцию другого. Пола остро переживает ощущение брошенности, чтобы избавиться от него, она начинает психологически давить на мужа. Джей Остра реагирует на психологическое давление, чтобы избавиться от него и начинает избегать жены. В любом браке бывают моменты, когда партнёр не в силах сдержаться, чтобы специально не действовать друг другу на нервы. Если оба поймут, что подобные кризисы переживают все пары, то смогут оказать друг другу поддержку. Вместо того, чтобы приходить в отчаяние, внушая себе, что с ними что-то не так, что никто, кроме них, не сталкивается с такими проблемами и наладить отношения невозможно. Важно помнить, что в конфликте преследования и отдаления партнёры представляются гораздо более несовместимыми, чем есть на самом деле. Им легко убедить себя, что они совершенно не совпадают друг с другом по своим желаниям и интересам их волнуют абсолютно разные вещи до такой степени что оба готовы поверить что муж или жена действительно с другой планеты именно так чувствовали себя Пола и Джи за несколько недель до свадьбы чем меньше дней оставалось до торжества тем сильнее Джею хотелось быть подальше от Полы когда он всё-таки приходил навестить её то почти всё время молчал и в основном смотрел телевизор а потом находил какую-нибудь причину уйти пораньше Пола наоборот Всё сильнее скучала по Джей. Ирония ситуации: зная об этом Пола и Джей, им было бы гораздо легче в том, что оба переживали по одному и тому же поводу. Им было страшно вступать в брак. Джей обуздывал свой страх, избегая Полы и проводя больше времени отдельно. Пола усмиряла страхи, преследуя Джей. Она стремилась ни на минуту не терять с ним связь вести долгие доверительные беседы, получать цветы, подарки и много заниматься сексом, чтобы уверить себя в его любви к ней, своей любви к нему, убедиться, что их характеры совместимы и они поступают правильно, решив пожениться. Разрыв между ними увеличивался сам с собой. Чем больше отдалялся Джей, тем сильнее Пола нуждалась в его присутствии, чтобы чувствовать себя уверенно. Чем больше она искала с ним встреч, тем острее ему хотелось от них уклоняться. Проблема оказалась такой серьёзной, что они чуть не отменили свадьбу. Они были на грани, когда обратились к семейному психотерапевту, который объяснил им, что они оба переживают одно и то же чувство, нервничают из-за предстоящей свадьбы, но выражают его разными способами. Поняв, что они охвачены общим страхом, Полы и Джи перестали ощущать себя чужими людьми и решили, что возможно, они всё-таки с одной планеты, хотя, вероятно, с разных континентов. Преследователи искренне не понимают, почему их равнодушный партнёр чувствует и ведёт себя подобным образом. Разве так трудно быть немного более разговорчивым и проявлять чуточку больше внимания, участия, заботы? Ломают голову преследователи. Им самим все это дается легко, поэтому им сложно поверить, что от другого человека это может потребовать серьезных усилий. В свою очередь, равнодушные партнеры ломают голову, почему их партнерам нужно столько заботы и почему они не могут попробовать проявить больше самостоятельности в жизни. И они не могут понять, почему их партнеры придают такое значение объятиям и разговорам, сами они спокойно без них обходятся или, по крайней мере, думают, что спокойно обходятся. Первый шаг к тому, чтобы понять чувства и поступки своего партнёра, преследователя или равнодушного, заключается в том, чтобы признать: это трудно для моего понимания. Примерно представить себе переживания любимого человека помогут воспоминания, либо из ваших прошлых отношений, либо из раннего этапа нынешних отношений, когда вы сами находились в положении своего партнёра. Когда они только познакомились, Джей сходил с ума от страсти и был готов проводить с Полой каждую минуту. Пола испытывала к Джею более ровные чувства привязанности и немного уставала от его напора. В тот момент преследователем был Джей, а Пола ускользала. Вспомнив те времена, Пола сможет представить себе нынешнее состояние Джея. А Джей жены В некоторых парах, хотя к Джею и Полли это не относится, партнёры меняются ролями преследователя и равнодушного в зависимости от ситуации. Так происходит в союзе Лизы и Билла. Хотя в большинстве случаев Лиза оказывается партнёром-преследователем, а Бил равнодушным, они меняются ролями, когда дело касается секса. Бил периодически загорается желанием и подходит к Лизе, а она с той же регулярностью ему отказывает анализируя свои чувства в том, что касается их сексуальной жизни, Лиза и Билл смогут лучше представить себе переживания партнёра в других областях их отношений. Факт 11. Отчасти отношения преследования и отдаления в паре зависит от ситуации, например, от того, кто из партнёров в данный момент больше занят. Прошло 2 года. Джей закончил учёбу, Пола родила сына. Теперь Пола занята больше мужа. Ей приходится отдавать почти всё своё время и энергию новорождённому. Джей пытается помочь, но с учётом того, что Пола кормит малыша, на её плечи ложится больше всего забот по уходу за ребёнком. Джей чувствует себя забытым и ненужным. Теперь он преследует жену, а она ускользает. Спустя несколько лет сын начинает ходить в детский сад, и у Полы появляется больше времени для мужа. Но к тому времени Джей серьёзно увлёкся работой, отчасти потому, что Пола было так сильно уличена заботой о сыне. Поэтому, когда Пола потянулась к нему, он оказался недоступен, и снова ситуация поменялась. Пола опять преследует, а Джей отдаляется. До некоторой степени отношение преследования и отдаления результат подобных меняющихся обстоятельств, а не просто следствие проявлений личностей партнёров. В поисках выхода. Скептик. Не понимаю, как все эти новые идеи, которые вы тут расписываете, могут реально помочь. Они кажутся слишком заумными. Автор. Они могут помочь, потому что традиционное мышление, то как привыкли рассуждать "по-ло", "дже" и "все мы", как раз и создаёт проблему. Её решения задействуют разум, потому что сама проблема связана с нашим образом мысли. Конфликта преследования и отдаления не существовало бы, не будь в нашей голове внутренних обвинителей и пушек, заряженных критикой и готовых атаковать партнёра. Пола и Джей мучаются не из-за того, что Джей украдкой пробирается в спальню, чтобы позаниматься, а Пола слоняется по дому, не находя себе места в ожидании, когда он освободится. Загвоздка в том, что они считают себя в чем-то ущербными из-за того, что оказались в таком положении. Они не догадываются, что практически все пары переживают подобную ситуацию с той или иной степенью осложнений. Они уверены, что необходимо приложить больше усилий и измениться, не осознавая, что попытки измениться только усугубляют проблему. Представим, что было бы, если бы Пола и Джей знали 11 фактов, которые я только что перечислил. Вместо того, чтобы считать, что они ущербные личности, вступившие в ущербные отношения, не желают измениться к лучшему и даже, возможно, втайне надеются, что их брак потерпит крах. Пола и Джей поймут, что оба искренне стараются измениться к лучшему. По иронии судьбы это лишь усиливает проблему, и вдобавок эта проблема свойственна очень многим парам, и в сложившейся ситуации невозможно не чувствовать себя виноватым и не обвинять, и кроме того, они оказались в ловушке, чем больше каждый из них старается выбраться, тем сильнее их затягивает проблема. Привычный способ мышления не поможет им конструктивно обсудить ситуацию они убеждены, что говорить тут не о чем, а нужно просто-напросто перестать быть эгоистами, включить разум и не вредить самим себе. Новая модель мышления даст им возможность конструктивного диалога, хотя обсуждать проблему им по-прежнему будет непросто. Давайте вернёмся назад к тому моменту, когда Джей пришёл домой с учёбы. Но теперь представим, что Пола и Джей мыслят по-новому. Как и раньше, Джей заходит в дом, нагруженный учебниками, При виде этого у Полы портится настроение, ведь она мечтала поговорить с мужем, а теперь ясно, что он не захочет и думать ни о чём другом, пока не закончит заниматься. Пола сразу же оказывается в неприятном положении. Всё, что приходит ей на ум, в прошлом заводило в замкнутый круг преследования и отдаления. Вот что ей привычно. Первое. Забыть об осторожности и не взирая ни на что, попытаться поговорить с Джеем. Но это будет преследование. Второе. Подождать, пока он закончит заниматься и завести разговор тогда, но это будет попыткой не преследовать, что всё равно является поведением в стиле преследование-отдаление. Третье. Забыть о дже и попытаться самой себя развлечь, например, посмотреть фильм. Но это будет попыткой доказать свою независимость, что также является поведением в стиле преследование-отдаление. Когда я говорю, что Пола разобралась в том, как действует механизм преследования и отдаления в отношениях, то не утверждаю, что она ни за что не выберет ни один из вариантов выше. Возможно, она осуществит все три. Однако и в этом существенная разница: она всё равно поступит по-новому. Будет ясно отдавать себе отчёт в том, что делает или, по крайней мере, будет способна позже понять причину своих поступков и сможет найти верные слова чтобы обсудить произошедшее с Джейем. Пола, вернувшись домой после кино. Что ж, я опять наступила на те же грабли. Всё началось с того, что пристала к тебе с разговорами, хотя я знала, что твои мысли заняты учёбой. Не знаю, что на меня нашло, хотя если подумать, знаю. Случилось столько всего интересного, чем мне хотелось поделиться с тобой. Похоже, я так разволновалась, что не смогла удержаться. Пола бросила преследовать. Теперь она готова обсуждать своё поведение преследователя. И это коренным образом меняет дело. Не ощущая преследования, Джей уже не так сильно хочет отдаляться. Вместо того, чтобы давить на мужа, чтобы он изменил своё поведение, Пола даёт ему знать о своих чувствах. Она искренне говорит о том, что у неё на душе, и Джей откликается тем же. Джей. Да а я притворился, что слушаю. Не знаю, почему я так себя веду. Ты слишком умна, чтобы не почувствовать фальшь». Эти слова свидетельствуют о том, что Джей перестал отдаляться от жены. Теперь он готов обсуждать свое отчуждение. И хотя можно было бы решить, что его признание расстроит Полу, она не так уж и расстроена. Причина в том, что Джей наконец-то искренне заинтересован в их общении, даже если они говорят об отсутствии интереса с его стороны. Пола. Дай, чтобы доказать, что я в тебе не нуждаюсь, я шла в кино. Готова биться об заклад, ты быстро разгадал мою игру. Полы и Джи делают шаг навстречу в ответ на встречный шаг со стороны партнёра. Они обсуждают свою проблему, объединив усилия вместо того, чтобы как раньше вступить в знакомый конфликт преследования-отдаления. Джи. Надеюсь, это не тот новый научно-фантастический фильм. Я бы посмотрел его вдвоём с тобой. Пола. Правда? Пола поражена. В последнее время Джей ни разу не выражал желания провести время вместе. Джей удивлён не меньше жены. Он отвык от выкат мысли, что ему хочется быть вместе с Полой. Взаимная симпатия, которая возникла в их диалоге, изменила его настрой. Если Пола и Джи продолжат общаться подобным образом, то создадут прочную основу, на которой смогут без страха, с полным доверием обсуждать свои мысли и чувства по поводу этой проблемы в их отношениях. Они смогут использовать разговор об отчуждении как повод, чтобы теснее сблизиться. Итак, надёжный способ выйти из конфликта преследования и отдаления найти в себе силы обсудить его после очередного столкновения. Овладев этим навыком, можно переходить на следующий уровень и пытаться заводить разговор о проблеме до того, как вспыхнет ссора. Вот образец того, как могли бы сделать это Пола и Джей. Пола: Мне очень хочется поговорить с тобой сейчас, но стараюсь справиться с собой, потому что знаю, что ты должен заниматься. Вместо того, чтобы заговорить с мужем или стараться сохранить молчание, Пола делится с ним своим желанием поговорить. Джей: Да, это правда. Мне сегодня вечером надо приналечь на учебники. Я волнуюсь насчёт завтрашней математики. Вместо того, чтобы ходить вокруг проблемы кругами, как это было у них заведено, Пола и Джей говорят без обиняков. Джей получает возможность объяснить, что ему действительно нужно заниматься, а Пола узнать, о чём он думает. Пола: "Серьёзно? Что там происходит?" Джей: "Я завалил предварительный экзамен. Теперь волнуясь, что не попаду на следующий семестр. Слыша тревогу в голосе Джея, Пола больше не чувствует себя исключённой из жизни мужа. Как результат, она охотнее проводит время наедине с собой. На самом деле, Пола до такой степени увлекается чтением рецензий на разные фильмы в интернете, что Джею приходится чуть не силой отрывать её от компьютера. Когда, кончив заниматься, он предлагает сходить съесть вдвоём пиццу. Для Джея этот короткий диалог тоже очень много значит. Ему важно делиться с Полой своими переживаниями насчёт учёбы, когда он чувствует себя ближе к жене, и поэтому ему захотелось пригласить её выйти из дома и съесть пиццу. Если партнёры научатся принимать преследование и отдаление в отношениях как обычное явление, а не тяжкое преступление, которого нельзя было допустить, то смогут спокойно размышлять, говорить о своих проблемах и справляться с этим неизбежным побочным эффектом совместной жизни.